Попробуй доказать это маме. Он внимательно посмотрел на меня, прежде чем ответить. Потом спросил. Хуан приехал? Нет, сэр. Жаль. Я весь этот год вспоминал Хуана. Он обещал мне прошлой осенью, что приедет снова. Да ладно, сказал я. Там есть новый парень. Мигелем зовут. Вроде симпатичный. Я рассказал ему, как мы ездили в город как нашли и наняли Спруилов, рассказал про Телли и Трота, и про того здорового парня, что сидел на заднем борту их прицепа, как мы потом вернулись в город, и папе ругался с ответственным за вербовку рабочих, как ездили в Джин и про мексиканцев. Говорил все время только я, потому что у меня этот день был гораздо больше заполнен разными событиями, чем у него». Когда мы добрались до прицепа, он поднял свой мешок за лямки и повесил его на крюк весов. Стрелка показала 58 фунтов. Он записал эту цифру в потрепанной старой конторской книге, бечевкой, привязанной к борту прицепа. «Сколько всего?» — спросил я, когда он захлопнул книгу. «470». «Как до третьей базы добежал?» — заметил я. Он лишь пожал плечами. Да неплохо. Пять сотен фунтов за день можно приравнять к бейсбольному хоум-ран. А отец столько собирал не реже, чем раз в два дня. Он присел на корточки и сказал, забирайся. Я залез ему на спину, и мы направились к дому. Его рубашка и комбинезон были насквозь мокрые от пота. Они у него весь день оставались такими, но руки были твердые, как железо. Поп Уотсон как-то сказал мне, что Джесси Чандлер однажды так отбил бейсбольный мяч, что тот приземлился аж в центре Мейн-стрит. Поп и мистер Уилл Кокс, наш парикмахер, которого все звали Змея Уилл Кокс, на следующий день замерили расстояние и стали всем рассказывать, что это был чистый флай. Это мяч, не коснувшись земли, пролетел целых 440 футов. Однако было по этому поводу и другое, явно враждебное мнение. Оно возникло в Ти-шоп, где мистер Барнхарт-младший утверждал, и достаточно громко, что это был не флай, потому что мяч, по крайней мере, один раз отскочил от земли, прежде чем долететь до Мейн-стрит. Поп и Барнхарт-младший после этого несколько недель вообще не разговаривали друг с другом. Мама подтвердила, что они поругались но сама в этот хоумран не верила. Она ждала нас возле колодца с насосом. Отец уселся на скамейку и стащил сапоги и носки. Потом расстегнул комбинезон и снял рубашку. Одной из моих ежедневных обязанностей было наполнять по утрам водой здоровенное корыто, чтобы оно весь день грелось на солнце. И к вечеру вода в нем была достаточно теплой для мытья. Мама намочила в воде полотенце, и стала протирать шею отцу. Она выросла в доме, полном девочек, а воспитанием ее, кроме родителей, занималась еще и парочка помешанных на порядке старых теток. Думаю, они мылись чаще, чем фермеры, и мамина страсть к чистоте как будто передалась и отцу. А меня полностью отскребывали каждое воскресенье. Нужно это мне было или нет? Когда отец умылся и вытерся, Мама протянула ему чистую рубашку. Настало время устроить первый ужин для наших гостей. Мама собрала в огромную корзину и красиво разложила в ней кучу самых лучших овощей собственного огорода. Конечно же, она сама собирала и мыла их все последние два часа.